то в день свадьбы жрец лишает новобрачную девственности и делает это за тем, чтобы муж, познавая впервые жену, не испытывал никаких сомнений и не доискивался, досталась ли она ему девственной или же оскверненной какой-либо прежней любовью. Но все только и делают, что толкуют о вашей напасти. Я знаю добрую сотню весьма почтенных людей, которых украшает рак, и которые тем не менее с достоинством и без особого позора носят их на себе. Порядочный человек жалеет за это, а не поносит и не лишает уважения. Добийтесь того, чтобы ваша добродетель затмевала постигшую вас беду. чтобы честные люди проклинали случившееся, чтобы ваш оскорбитель содрогался при одной мысли о том, что он наделал. И затем, о ком только и не говорят, того же начиная с наиничтожнейшего и кончая самым великим. Кто повелевал столькими легионами и был лучше тебя, бестыдный вы в многих отношениях. И не видишь ли ты, на скольких честных людей выливают в твоём присутствии ушаты помыв. Не задевает тебя? Неужели ты думаешь, что где-нибудь в другом месте тебя щадят больше, чем их? Но дамы уж те не пожелают насмешек. А что они в наши дни охотнее подвергают насмешкам? тие мирное и хорошо налаженное течение супружеской жизни. Каждый из нас сделал кого-нибудь врагоносцем. Но природа только на том и держится, что уподобляет, уравновешивает и чередует. Сажайчайшее распространение случаев этого рода должно ослабить в дальнейшем их горечь, ведь они, можно сказать, стали почти обыденны. Жалкая, однако же страсть, носящая название ревности, и вдобавок ко всему остальному, ей ни с кем не поделишься. Судьба отказывает даже в ушах, которые могли бы выслушать наши жалобы. Ибо какому другу решитесь вы доверить ваши печали? Ведь если он не посмеётся над ними, то воспользуется протуренной дорожкой. и своей осведомлённостью, чтобы урвать дичины и на свою долю. Как горести, так и услады супружества благоразумные люди таят про себя. Среди прочих несносных докук, связанных с положением роганустца, для людей говорливых, вроде меня, одна из главнейших состоит в том, что обычай считает малопристойным и вредным рассказывать в таких случаях кому бы то ни было обо всём, что знаешь и чувствуешь. Советывать женщинам тоже, чтобы отбить у них вкус к кревности, было бы напрасной потерей времени. Их существо настолько пропитано подозрительностью, ч славием и любопытством, чтобы исцелить их обычными средствами На это нечего и надеяться. Нередко они все же справляются с этим недугом и обретают здоровье. Но это здоровье такого рода, что его следует бояться пуще самой болезни. Ибо, подобно тому, как иные заговоры и заклинания не могут помочь беде, иначе, как переложив ее на другого, так и они, освободившись оттуда, От этой горячки нередко заражают ею своих мужей. Как бы там ни было, по совести говоря, я не знаю, можно ли натерпеться от женщин чего либо горшего, нежели ревность. Это самое опасное из их качеств, подобно тому, как в их естестве самое опасное голова. Питаг говорил, что у всякого найдётся своя напасть. а у него дурная голова его жонушки не будь этого он почитал бы себя счастливым